Глава восьмая. Дневник сестры Уолтерс. Я взял с собой Маккенна, когда пошел к Рикори. Очная ставка с начальником была лучшей проверкой его искренности. Мне казалось, что все эти странные явления, о которых я рассказал, могли быть частью хитро задуманного плана, в котором мог быть замешан Маккен. Отсечение головы у куклы могло быть драматическим жестом, предназначенным для того, чтобы воздействовать на мое воображение. Именно Маккен всеми своими действиями привлек мое внимание к страшному значению этой веревочки с узлами. Он нашел иглу, его очарованность отрезанной головой могла быть наигранной, и то, что он бросил непотухшую спичку, могло быть действием, рассчитанным на уничтожение улики, но в то же время я ощущал бессилие и неспособность разобраться в собственных ощущениях. Все-таки трудно было представить себе, что Маккен мог быть таким актером.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 Глаза смотрели на меня, блестящие и умные, но лицо было неподвижно. Таким же неизменившимся взглядом смотрел он на Маккенна. Маккен прошептал: «Может ли он слышать?» «Думаю, что да, но он не может сообщить нам об этом», — ответил я. Маккен опустился около кровати на колени, взял руки больного в свои и сказал четко: «Все в порядке, босс. Мы все работаем». Это не было похоже на поведение виноватого человека, но все же Рикори ведь не мог говорить. Я сказал Рикори, вы прекрасно поправляетесь. У вас был тяжелый шок, и я знаю причину. Я думаю, что через день-два вы сможете двигаться. Не расстраивайтесь, не волнуйтесь. Старайтесь не думать ни о чем неприятном. Я дам вам успокаительного, и вы не старайтесь бороться с его действием. Засните.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 Узнать все возможное про женщин, о которых рассказывал Маккен. И, в-третьих, что заставило Рикори отправиться в это место. Я решил, что Маккен не лжет, но в то же время не хотел этого показывать. «Маккен», — обратился я к нему, — «ты установил слежку за лавкой?» «А как же, муха не вылетит незамеченной!» «Что-нибудь интересное было?» Ребята окружили весь квартал около полуночи. Окно было темное. Позади лавки есть помещение. Там тоже окно с тяжелыми ставнями, но из-под них видна полоска света. Около двух часов ночи явилась бледная девица и ее впустили. Затем свет потух. Утром девица открыла лавку.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 И каких-то специальных, по которым старуха мастерится. Соседи их не любят. Некоторые считают, что старуха торгует наркотиками. Пока это все. Специальные куклы. Богатые люди. Богатые люди вроде девицы Вейли или банкира Маршала. А обычные куклы для людей, как акробат или каменщик.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 Когда? И вообще, почему ему или кому-нибудь еще может захотеться иметь свою копию в виде куклы? Разрешите мне повозиться с ведьмой часик, и я вам все скажу, — ответил он мрачно. Нет, — покачал я головой. Ничего такого по карикоре не сможет говорить. Но, может быть, мы сможем выяснить что-либо другим путем?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 с миниатюрными ребрами и просвечивающим позвоночником, она имела исключительно неприятный вид. Преодолевая отвращение, я собирал вещество для анализа, когда пришел Брейл. Я был так возбужден улучшением состояния Рикори и случившимся, что не сразу заметил его бледность и задумчивость. Я прервал свой рассказ о сомнениях, касающихся Маккенна, чтобы спросить его, в чем дело. «Сегодня утром я проснулся с мыслью о харет сказал он. Я знал, что цифры 491, если только было так, не означали Диана. Эта мысль преследовала меня. Неожиданно я вдруг сообразил, что это означает Диари, дневник. В свободный час я побежал к Робинс. Мы обыскали квартиру и нашли дневник Харриет. Вот он. Он протянул мне маленькую тетрадку и тихо сказал. Я уже прочел ее.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 Только я не думала, что тут была какая-нибудь тайна. Я думаю, бедняжка немного ненормальная. Я не остановилась у окна, зашла прямо в лавку. Когда она увидела меня, ее глаза стали еще более испуганными, и она даже задрожала. Я подошла к ней, и она прошептала. — О, я же сказала вам, чтобы вы ушли. Зачем вы вернулись? Я засмеялась и сказала, вы странная продавщица.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 и на ее пороге стоит женщина и смотрит на меня. Я смотрела на нее не знаю сколько времени. Она была какая-то особенная. В ней было не менее одного метра восьмидесяти сантиметров роста, она была огромна, с огромными грудями, но не жирна, а мощна. Лицо у нее было длинное и коричневое, над губами у нее были усы, волосы густые, серебристо-серые, но ее глаза просто приковывали меня к месту.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 как руки Эль Грека или Боттичелли. Я думаю, что именно это и поразило меня. Казалось, что они не принадлежат ее огромному телу, и глаза тоже. Глаза и руки. И все-таки было именно так. Она улыбнулась и сказала, «Вы любите красивые вещи?» Голос ее был такой же, как руки и глаза. Глубокая, богатая контральта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 Ясно, я помню стол и круглое зеркало, о котором мне почему-то неприятно вспоминать. Я неожиданно для себя начала ей рассказывать о себе, о Диане, о том, что Диана любит красивые вещи. Она выслушала и сказала своим чудесным голосом, «У нее будет красивая вещь, моя дорогая». Она вынула из шкафа самую прелестную на всем свете куклу. Я пришла в восторг от мысли, как обрадовалась бы ей моя маленькая Ди.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 Я видела себя, но я становилась все меньше и меньше, пока не стала величиной с большую книгу. Я приблизила к зеркалу лицо, и маленькое личико приблизилось к моему. Я покачала головой и улыбнулась. Кукола повторила мои движения. Это было мое отражение, но только маленькое. И тут я почувствовала страх и закрыла глаза. А когда я снова взглянула в зеркало, все было по-прежнему.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 А когда я взглянула в глаза мадам Менделип и услышала ее голос, я поняла, почему так легко у меня на сердце. Будто я вернулась в дом, по которому страшно и Чудесная комната, казалось, приветствовала меня. У меня было странное ощущение, что она живая, что она часть самой мадам Менделип. Как ее глаза, руки, голос. Она ни о чем меня не спросила, а принесла куклу. Кукла была еще красивее, чем раньше, и пока мадам делала последние стежки, заканчивая ее одежду, мы сидели и разговаривали. Она сказала, «Мне хотелось бы сделать куклу из вас, моя дорогая». Это точные ее слова. Я на секунду чего-то испугалась, вспомнив сон, но потом поняла, что это ее манера выражаться, и она имеет в виду сделать с меня слепок, похожий на меня. Я засмеялась и сказала, «С удовольствием, мадам Менделип».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 знает этого человека Рикори, и что он, кажется, знаменитый гангстер. Ее руки успокаивали меня. Мне хотелось спать, и я рассказала ей о докторе Лоуэлли, какой-то великий доктор, и как я ужасно влюблена в доктора Брейла. Я очень сожалею, что рассказала ей об этом. Никогда ни с кем не была так откровенна, но не в силах была остановиться, и все говорила, говорила. Все в мозгу перепуталось.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 Лучше книга, чем рука, дорогая. Проволока могла развернуться и жестоко поранить вас. Она попросила меня принести мою форменную одежду, чтобы сделать для новой куклы такую же. 14 ноября. Я бы хотела никогда не видеть мадам Менделип. Моя нога не была бы повреждена. Но не только поэтому я высказала эти слова. Мне хотелось бы никогда ее не встречать. Я отнесла ей одежду сегодня утром. Она быстро вырезала маленькую модель.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 и когда она протягивала мне чашку, она зацепила локтем чайник и опрокинула его. Кипящий чай вылился мне на правую ногу, боль была страшная. Но она сняла мою туфлю и чулок смазала ожог мазью. Она сказала, что боль сейчас пройдет и все заживет. Боль прекратилась, а когда я пришла домой, я не поверила глазам. Ожога не было. Мадам Менделип была ужасно огорчена происшедшим или сделала вид, Она не проводила меня до двери, как обычно, а осталась в комнате. Плашно стояла у двери, когда я вышла в лавку. Она поглядела на повязку на моей ноге. Я сказала ей, что это ожог, и мадам завязала мне ногу. Она даже не посочувствовала мне. Уходя, я сказала ей сердито «Прощайте». Глаза ее наполнили слезами, и она грустно сказала «До свидания». Закрывая за собой дверь, я увидела, что по щекам ее покатились слезы. «Почему? Мне не хотелось бы больше сюда». «Пятнадцатый ноября. Нога зажила. У меня нет ни малейшего желания вернуться к мадам Менделип. Я никогда больше не пойду туда. Мне хочется уничтожить куклу, которую она дала для Ди, но это разобьет сердечко ребенка». «Двадцатый ноября. Все еще не имею желания видеть ее. Постепенно забываю ее».